Два. Двоек в топонимике мира, видимо, несравненно больше. Я не могу винить мою картотеку в какой-либо предвзятой избирательности подбора. Основа, означающая два, двойной, широко представлена. В названиях мест на множестве языков. Ту-вигвамс. Два вигвама, урочище в Америке. Вероятно, оно имело название того же значения на каком-либо из индейских языков. Гидроним «две виски» на далекой Колыме, конечно, занесен сюда русскими переселенцами. Слово «виска» в Архангельской области из веков означало небольшую речку, особенно проток между озерами. В тюркоязычных республиках нашей страны не представляет труда отыскать топонимы начинающиеся с ики «И-Ки-Агач» агач два дерева, ики ки -т -т, два холма и тому подобное. Разумеется, в русской части Союза куда больше названий, в которые эта разноязычная двойка входит только как часть сложного слова. «Двулучная» — населенный пункт в Воронежской области, расположенный у двух речных излучин. «Двуречки» — Такое место есть на Тамбовщине. Топонимы числа обладают тем дополнительным удобством, что без всяких затруднений переводятся на другие языки. Нынешняя Цвайбрюкен в Баварии некогда еще в древнеримском мире именовалось «бипонтиум», и то и другое имя значит «двумости» то абсе на Кавказском побережье Черного моря разными учеными этимологизируется по-разному. Пожалуй, всего правдоподобнее видеть в нем черкесское слово, означающее двуречье. Но то же самое значение заложено и в индийском Доап. Так называется огромное пространство в Индостане, лежащее между реками Гангом и Джамной. Не всегда и не всюду легко сразу вышелушить число два из-под слоев фанатической обработки слова, возникших при переходе из языка в язык. Пойдите, попробуйте невооруженным глазом разглядеть латинское, древнеримское, пивиум, двудорожье, место, где пути расходятся в франко-швейцарском веде, в конечном результате многовековых изменений латинского слова. Мы сейчас не пытаемся уследить в каждом топониме тот путь мыслей и обстоятельств, который привел к его возникновению. Мы просто констатируем наличие в них идеи двойственности. Поэтому я не буду расследовать, почему и как одна из железнодорожных станций в Нижневолжском правобережье получила имя двойная. Безусловно, к этому были какие-то основания. Я поверю на слово латышам, утверждающим, что имя курортного городка Дубулты, связанное с основой глагола Удваева, Дубулт, дано ему потому, что он лежит на узком перешейке между двумя водами, Рижским заливом и рекой Лилупы. Я только курьеза ради укажу вам на такое тамбовское название, как двойня солдатская. Кто знает теперь, почему оно... Так называется и чему оно было обязано своим появлением на карте. Впрочем, любители покопаться в исторических материалах могут расследовать все эти казусы. Они могут добавить к уже упомянутым топонимам еще двуякорную бухту у Феодосии. Почему не пошарить в старых морских корабельных журналах, не поискать описание какого-нибудь шторма, сорвавшего с двух якорей поочередно то или иное судно? Что за два якоря? Откуда они взялись? В таких кропотливых, скрупулезных поисках, лящихся порою годами, и досада, и радость, ты понимаешь? Три, четыре, пять. Число три на протяжении всей истории человечества имело в людских глазах особую колдовскую силу. В мире существует бесчисленное множество предметов, существ, явлений. Человеческий глаз с особой легкостью и охотой выделяет из них заметные ему тройки. Его привлекают три звезды в поясе Ориона, хотя девять звезд Плеяд представляются ему только как целая совокупность, без точного учета. Он любит и в семье находить тройки. Один сын не сын. «Два сына, пол сына, три сына, сын». Вспомните, в скольких сказках является это число. У злой мачехи три дочери, две любимые, одна ненавистна. У старинушки три сына, два умных, один дурак. Постоянно повторяются по три раза многочисленные припевы, приговорки, рефрены и присказки в народном творчестве. Три Викрама, совершающие три шага, бог Вишну в индийской мифологии. Три Мурти, тройственные в образе, сложное представление о единстве трех индийских же богов, Брахмы, Шивы и Вишну. Этот образ близко перекликается с христианской троицей. Что же удивительного, если столь многозначительное число человечества во всех концах мира перенесло их в свои топонимические системы? Число островов в различных архипелагах Земли зависит от чистой случайности их образования и геологической жизни. Но если их 11 или 6, человек как бы не считает их, он видит перед собой просто острова, архипелаги, и называет их словом, привязанным к любым другим их свойствам, кроме количества. Острова Зеленцы на Ладоге, Соловецкие острова в Белом море.